Когда пассажиры прибыли на борт космического лайнера, началась подготовка к переходу на сверхскоростные двигатели и повторная проверка всех систем корабля. Конструирование судна финансировали богатейшие люди земли с единственной целью путешествовать на Марс с комфортом. Однако комфорт достался лишь пассажирам первого класса. Для них долгий перелёт стал развлечением. Будущие колонисты, летевшие на заработки или новое место жительства, ютились по четверо и даже шестеро человек в тесных каютах с многоярусными койками. В зале регистрации браслет Карины получил электронный ключ. Стюарт направил девушку вдоль просторного коридора с имитацией мозаики на полу, освещённого подсвеченными витражами в готических вытянутых рамах. В одной из них тоже находился церковный крест, окружённый электронными свечами. Сомневаюсь, что богатеи будут отмаливать тут грехи после того, как просадят миллион другой в казино. Хотя, что я знаю об их причудах? Карина заметила на дверях кают звёздные имена и логотипы крупнейших корпораций. Закрепили за собой постоянные каюты с перспективой расширения влияния на Марсе. отметила она, сделала несколько снимков на камеру в браслете и потянулась за диктофоном. Статья об этом пригодится ей по возвращении на землю. Она отыскала каюту номер 17, приложила браслет к панели на двери и вошла в апартаменты. Первое, что она увидела, капашающуюся в своей сумочке блондинку, ту самую в розовых туфлях. Дамочка резко обернулась и с возмущением заговорила на итальянском: "Perché diavolo piombo nella mia stanza senza bussare?" От неожиданности Карина растерялась, прижалась спиной к двери и не ответила, но затем сообразила включить коммуникатор в прослете, и он перевёл возмущённые выкрики: "Могу повторить, какого чёрта вы врываетесь ко мне без стука?" Услышав перевод, блондинка произнесла с лёгким акцентом на родном для Карины языке: Ах, так вы говорите по-русски? Как я понимаю, вы тоже. Карина выключила коммуникатор и вошла в каюту. Блондинка окинула девушку презрительным взглядом: послушайте, милачка, я не желаю делить номер непонятно с кем. Я должна была лететь одна. Сочувствую. Но на этой двери нет вашей звезды Салеи Славы, поэтому придется потесниться. Невозмутимо ответила Карина и бросила рюкзак на заправленную кровать. Я буду жаловаться капитану, воскликнула блондинка, закрыла сумочку, схватила игуану и выскочила из каюты. Карина не успела разглядеть заднюю лапу зверя, но помахала ей вслед. Оставшись одна, Карина осмотрелась. Она и не ожидала, что окажется в уютном будуаре маркизы XVIII века. Имитация изумрудной шелкографии на стенах и позолоты удивляли. Только круглый иллюминатор с диафрагмой не давал забыть о том, где она находится. Карина нашла нужную кнопку, и диафрагма, подобно объективу древнего фотоаппарата, раскрылась. Журналистка едва глянула туда, мигом включила диктофон и записала. За иллюминатором растянулись голубые и красные вспыхи скопления газа на фоне чёрного космоса и засверкали звёзды. Картинка как будто сошла со снимка космического фотохудожника. Она завораживает и манит глубиной. Разве можно поверить, что всё это возникло случайно из холодного газопылевого облака? Пальцы увлажнились, а дыхание участилось, и Карина ощутила необъяснимое волнение, давно не посещавшее её. Однако радость не продлилась долго. За спиной послышался недовольный голос блондинки. Карина не поняла слов, поскольку выключила переводчик. Но судя по интонациям, та проклинала капитана, корабль, Марс и, конечно, свою соседку. Я тоже не в восторге от недели рядом с истеричкой. Сдержана произнесла Карина. Но как сказал бы мой психолог, если нельзя изменить ситуацию, стоит изменить отношение к ней и или найти что-то положительное. Например, я могла бы приглядывать за вашей игуаной. Блондинка не удостоила Карину ни словом, ни взглядом. Она нажала клавишу возле иллюминатора, и сверху опустилось полотно, разделившее каюту пополам. Так даже лучше, с облегчением подумала Карина и раскрыла рюкзак. Я всё равно выясню, не моя ли это игуана. В стене под кроватью подсвечивалась ниша с полочкой для личных вещей. Карина поставила на неё рамку с фотографией деда в генеральской форме космической службы. Этот снимок она очень любила. Карина сделала его сама на выпускном вечере Академии журналистики, когда дед пришёл, хоть в те же минуту должен был получать президентскую награду за особо важные заслуги. Тогда она чувствовала себя самой счастливой, несмотря на отсутствие родителей. Карина знала лишь, что они живы и настолько увлечены терраформированием Венеры, что на воспитание дочери у них совсем нет времени. Других родственников не осталось, и только благодаря деду она не чувствовала себя одинокой. Мягкий матрас и подушка манили прилечь, и она поддалась соблазну. Интересно, камаль в одноместном номере, подумала Карина и тут же одёрнула себя. С чего меня это так волнует? Он ведь не в моём вкусе, и старше лет на 15, а то и больше. Такой ухоженный мужчина может выглядеть гораздо моложе реального возраста, совсем как мой дед. Сколько же ему? Максимум 40. Карина пыталась не думать о Камале, но получалось плохо. Она всё равно продолжала записи в электронном блокноте. В импозантном священнике было что-то притягательное. Его силу и уверенность она уже увидела. А сейчас отметила ещё и таинственность султана делала его мужчиной под запретом. На самом деле Карина сомневалась, что католические священники до сих пор соблюдают целибат. Он может проявлять внимание кому угодно. Его обязывает сан. Вряд ли он заинтересовался мной всерьёз, а его взгляды, улыбки и интонации ничего не значат, заключила Карина. Но как только она закрыла глаза, сразу представила себе Камаля, его руку, протянутую ей, уверенную походку, очертание фигуры, мышцы, проступающие сквозь сутаны, аромат духов, в памяти зазвучал его волнующий голос с акцентом. Карина заворочилась на кровати. Спать расхотелось. Неудержимое желание влекло её из каюты. И тут, затихшая была соседка, начала храпеть. И это я слышу в конце двадцать первого века, когда и не такое лечится, мысленно воскликнула Карина. Сочувствую ее кавалерам, хотя откуда им взяться при столь жутком храпе. Стоп, скоро начну сама себе сочувствовать. Неужели совсем нельзя расселить нас по разным номерам? Повод выйти из каюты Карине был не нужен, однако она решила, что необходимо срочно сменить не комфортную обстановку. Уже в дверях она остановилась и вернулась к рюкзаку, долго шарила по его укромным уголкам, затем вытряхнула содержимое на кровать. Тушь и помада сразу нашлись. Никакой альтернативы так и не изобрели. Со вздохом Карина подошла к зеркалу. Неужели я вновь захотела накраситься? Вот именно захотела. Обычно она заставляла себя. Макияжо требовала работа, но настроения не было. Несколько взмахов щёточки, и пышные рыжие ресницы почернели, а медовые глаза стали выразительнее и больше. Осталось лишь тронуть губы помадой естественного оттенка, чтобы подчеркнуть контур.